Плохо, когда долго не находишь прототипу имени. Бывает и опоздаешь. Нет уже на свете прототипа. Смешки вроде бы теперь уже и не к месту. К месту. Анекдот у кого-то я это читал. Кирпич русской литературы. Заканчиваю словами из письма жены Олега. Осиротевший наш родной сосед. Я помню, как в твою незапертую дверь он приходил на ваш мужской совет. Душа его бывает и теперь с тобой, открыта ей к тебе дорога. Ты передай, что я люблю его, Как души любят Бога. Найди слова, я их теперь не знаю, Всегда любившая его, Как женщина земная. Лучших слов Ни я, ни кто другой Не найдет. Олег ко мне приходит. Запись аудиокниги произведена студией Ardis Consult в 2003 году. Читал Владимир Самойлов.